Лекция 16. Рынок труда. Проблемы и решения. Страницы с 225 по 242. 16.1. Общая характеристика рынка труда. Страница 225. 16.2. Безработица и ее формы. Страница 231. 16.3. Персонал предприятия. Страница 234. 16.4. Производительность труда. Страница 236. 16.5. Мотивация труда. Страница 238. 16.6. Заработная плата. Страница 241. 16.1. Общая характеристика рынка труда. Как известно, рынок представляет собой пространство, на котором взаимодействуют продавцы и покупатели, в результате чего для каждого стандартного товара или услуги устанавливается равновесная цена и равновесный объем предложения и спроса. Очевидно, что данное понятие «рынка» должно быть скорректировано, если речь идет о таком специфическом товаре как труд. Это связано с тем, что носитель труда, работник, представляет собой уникальную человеческую личность, которая обладает не только определенной способностью к труду, токарь, инженер, врач и так далее, но и целым спектром других качеств, мотивами трудового поведения, жизненным опытом, психофизиологическими особенностями. В этой связи понятие «рынок труда» носит в какой-то степени абстрактный характер – С другой стороны, и работодатели, то есть те, кто предлагает рабочие места, подходят к найму рабочей силы не только с точки зрения требований к профессии и квалификации индивида, но и оценивая его, работника, коммуникабельность, умение работать в коллективе, способность к переобучению трудовой мобильности. Необходимо отметить, что труд имеет не только экономическую ценность, важнейший производственный фактор, при помощи которого производится продукция определенного количества и качества, но и социальную, так как является источником дохода, определяет социальный статус человека в обществе. Несмотря на гуманистическую специфику рынка труда, в экономической теории абстрагируются от этих характеристик и определяют данный вид рынка как пространство, где цена и количество труда определяются взаимодействием спроса со стороны предприятий и предложения со стороны временно незанятых людей. Страница 226. В этой связи классическая модель рынка труда имеет следующий вид. Смотри график 16.1. Примечание диктора. Далее на странице 226 следует график 16.1. По горизонтали отложена величина Е, по вертикали дубль В. На координатной плоскости изображены две взаимно пересекающиеся прямые «С» и «Д». Точка пересечения этих прямых имеет на координатной плоскости точки «Е0» нулевое абсциссы и «W0» – ординаты. Подрисуночная подпись «W» – заработная плата, «Е» e, – численных занятых, «Д» – спрос на труд, «С» – предложение труда, конец примечения диктора. Из данной модели видно, что в точке пересечения «Д» и «С» Устанавливается равновесная цена за труд заработная плата W0 и определенный уровень занятости E0. В том случае, если уровень заработной платы по каким-то причинам повысится с W0 до W1, то и величина предложения вырастет, так как на рынке появится дополнительное число лиц, ранее не соглашавшихся работать за зарплату W0. Однако спрос на труд сократится в связи с тем, что для определенной части работодателей будет невыгодно нанимать рабочую силу из-за ее дороговизны. Результатом повышения заработной платы сверх равновесной цены станет увольнение части персонала, что приведет к росту безработицы, так как предложение рабочей силы превысит спрос на нее. Другая ситуация. Уровень заработной платы снизился с W0 до W2. Для работодателей становится выгодным нанимать дополнительных работников, а это увеличивает спрос на труд. Однако часть незанятых, которых не устраивает понизившийся уровень заработной платы, уйдет с рынка, тем самым уменьшая предложение труда. В результате этого спрос превысит предложение и возникнет дефицит рабочей силы. Рассмотрим поочередно спрос на труд и предложение труда. Спрос на труд, как и на всякий ресурс, является производным, то есть зависит от спроса на продукцию, которая производится с помощью данного вида труда. В свою очередь, фирма, определяя количество работников, которые необходимо нанять, должна учитывать цену труда, то есть заработную плату. Страница 227. А цена труда зависит от его предельной производительности, то есть того превращения объема выпускаемой продукции, которая вызвана использованием дополнительной единицы труда нового работника при условии, что другие факторы производства останутся неизменными предельная производительность труда определяется по формуле м п равно дельтаку деленная на дельта л где мпл предельная производительность труда дельта к прирост продукции вызванной дополнительной единицей труда дельта л дополнительная единица труда однако фирму интересует не только величина дополнительной продукции выпущенная в результате найма нового работника, ну и то, какой доход она получит от продажи продукции, созданной добавочной единицей труда. А определить это можно по формуле предельного дохода от продукта труда. MRPLT равно ΔR деленное на ΔL, где MRPLT предельный доход от продукта труда, дельта ΔR прирост дохода, вызванной дополнительной единицей труда. Практика показывает, При неизменном величине других факторов производства, дополнительное увеличение численности работников приводит к тому, что МРПЛТ сначала растет, это увеличивает доход фирмы, а затем начинает снижаться, это уменьшает доход фирмы. тому имеется несложное объяснение. С увеличением численности персонала и при неизменном оборудовании доля капитала, приходящаяся на каждого работника, начинает снижаться, что приводит сначала к уменьшению прироста продукции, затем к стабилизации ее объема и, наконец, к абсолютному уменьшению. В этой связи фирме важно определить, какова должна быть оптимальная численность занятых, которая обеспечивает бы максимальную прибыль предприятия. В экономической теории эта зависимость называется «прибыль, максимизирующая занятость» и определяется по формуле MRPLT равно W, где W – ставка заработной платы. Страница 228. Графическую эту зависимость можно проиллюстрировать следующим образом. Смотри график 16.2. Примечание диктора. Далее на странице 228 следует график 16.2. По горизонтали отложена величина L с точками L1, L2. По вертикали отложена величина W с точками W2, W1. На координатной плоскости изображена кривая имеющие координаты на оси абсцисс L1, L2, на оси ординат W1 верхняя, W2 нижняя, с надписью MRPLT равно D, конец примечания диктора. На графике видно, что ставки заработной платы W1 соответствует численность работников, равная L1. Снижение заработной платы с W1 до W2 соответствует даст возможность фирме привлечь уже L2 работников. Таким образом, используя правило «прибыль, максимизирующая занятость», предприятие может определить оптимальную численность персонала. Если спрос на труд предъявляют фирмы, то предложение труда исходит от временно незанятых работников. Каким же образом люди принимают решение о выходе или не выходе на рынок труда? Прежде всего, они руководствуются оптимальным распределением своего времени – между трудом, оплачиваемой занятостью, и досугом, неоплачиваемым времяпровождением. А это, в свою очередь, зависит от величины полезности, которая приносит человеку труд и досуг. Индивид получает за свой труд заработную плату, которую тратит на приобретение товаров и услуг, приносящих ему пользу. Досуг также приносит ему определенную пользу. Он читает, смотрит телевизор, занимается спортом, общается с друзьями и так далее В этой связи возникает проблема распределения времени между трудом и досугом. Как ее разрешить? Для этого воспользуемся некоторыми положениями теории потребительского выбора. Во-первых, основной принцип экономического поведения индивида – максимизация полезности, получаемой от труда и досуга. Это лежит в основе распределения времени между названными альтернативными видами деятельности. Во-вторых, при оценке потребления благ и досуга действует закон убывающей полезности – Страница 229. Каждый дополнительный час досуга или дополнительное количество благ приносит меньшую полезность, чем предыдущие. Иными словами, чем большим объемом досуга или благ располагает индивид, тем меньшую ценность представляет для него дополнительный час досуга или дополнительная единица благ. Разумеется, для каждого индивида существует своя субъективная шкала ценностей, которая влияет на распределение времени между трудом и досугом и, следовательно, оказывает влияние на величину предложения труда. В-третьих, согласно универсальному правилу максимизации полезности выбор индивида, максимизирующего полезность потребления благ и досуга, должен удовлетворять следующему правилу. Цена последнего часа досуга равна цене последней единицы потребляемых благ, или MU1, деленное на W, равно MU1, GT деленное на P, где MU1 предельная полезность досуга, W ставка заработной платы, MUGT предельная полезность потребляемых благ, P цены этих благ. Если это равенство нарушено, то максимум полезности еще не достигнут, и индивид может изменить свой выбор в сторону увеличения досуга или продолжительности работы. Поведение индивида на рынке труда можно проиллюстрировать кривыми безразличия известными из теории потребительского выбора. Смотри график 16.3. Примечание диктора далее на странице 229 следует график 16.3. По горизонтали отложено часы досуга. По вертикали объем потребляемых благ. На координатной плоскости изображены две вогнутые по отношению к началу координат кривые. Нижняя у первого, более верхняя почти параллельно ей У второго, конец примечания диктора, каждая точка на кривой безразличия показывает определенную комбинацию благ и досуга, которые приносят человеку одинаковую полезность. Чем выше кривая безразличия по сравнению с предыдущей, например, кривая У второе, тем более высокий уровень полезности достигается посредством нового набора комбинаций благ и досуга. Однако выбор индивида между количеством потребляемых благ и досугом должен учитывать не только его субъективные предпочтения, но и имеющиеся у него возможности. Страница 230. В частности, уровень заработной платы и естественные ограничения невозможно иметь более 24 часов в сутки. В качестве ограничения может служить так называемая бюджетная линия. Смотри график 16.4. Примечание диктора далее на странице 230 следует график 16.4. По горизонтали отложено часы досуга по вертикали объем потребляемых благ. На координатной плоскости изображена две кривые U1, U2 и прямая, пересекающая их MU1. Точка пересечения U2 и MU1 является точка C, имеющая абсциссу l Время на досуг. Подрисуночная надпись «Л большое. Время на работу». Конец примечания диктора. График показывает, что индивид принимает решение о выходе на рынок труда с точки зрения обеспечения полезности потребления благ и досуга. Если человек не будет работать, то есть находиться в точке «Т», то в таком случае его доход будет равен нулю, и, следовательно, он не сможет приобрести необходимые ему товары и услуги. В случае... Когда человек будет только работать, минус время на сон, у него не будет времени на досуг. Исходя из бюджетной линии, можно определить величину его заработной платы, которая выражается отношением м деленной на t, то есть заработок за каждый час работы. Теперь необходимо выяснить, в какой точке будет достигнут оптимум между полезностью употребляемых благ и досугом, с одной стороны, и бюджетными ограничениями с другой. Очевидно, что оптимальное соотношение будет находиться в точке касания кривой безразличия У2 и бюджетной линии, то есть в точке c И хотя кривая У1 также пересекает бюджетную линию в точках А и Б, однако полезность комбинаций потребляемых благ и досуга, расположенных на этой кривой ниже, чем на У1, следовательно доставляет меньшую полезность человеку. Поэтому индивид, максимизирующий полезность, остановит свой выбор на У втором. Исходя из этого графика, можно определить время, которое человек распределит, между трудом и досугом. Из точки c опустим перпендикуляр на ось абсцисс, часы досуга. Точка Е e будет соответствовать продолжительности досуга, L, и работы, L большое. Страница 231-я. Чтобы определить величину досуга в часах, необходимо из общего фонда времени Т вычесть продолжительность работы L. Большое. Так как рыночная экономика предоставляет человеку свободу выбора, то он сам решает, сколько времени отводить досугу, а сколько работе. Выбор между работой и досугом можно проиллюстрировать иначе. Смотри график 16.5. Как видно из этого графика, С увеличением рабочего времени уровень заработной платы растет кривая А-Б. Однако, после прохождения точки Б, она называется точка перегиба, предложение труда снижается, несмотря на возможное увеличение дохода. Иными словами, рост заработной платы стимулирует работника к дополнительным затратам своего времени лишь до определенного предела точка Б. Примечание диктора. Далее на странице 231 следует график 16.5. По горизонтали отложено рабочее время L. По вертикали отложена величина зарплаты W. На координатной плоскости изображена кривая в виде колокола по отношению к оси ординат CBA. Точка перегиба точка B имеет наибольшую величину кваси абсис. Конец примечания диктора. После прохождения этой точки, то есть добившись определенного уровня благосостояния, индивид отказывается от дополнительной работы ради увеличения часов досуга. То есть эффект дохода сменяется эффектом смещения. Такая ситуация характерна для высокоразвитых стран, где высокий уровень благосостояния обеспечивает человеку возможность больше времени тратить на досуг.